Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда не сдобровать отдельному индивидууму с его двумя бедными у-у-у. Без надёжно аукующих совчичьёби экономических причин, к счастью, закона никакого нет. Зубная боль проигрывает битву, дожливый денёк отменяет намеченный мятеж, всё зыбко, всё. От случая и напрасно старался тот расхлябанный и брезгливый буржуа в клеенчатых штанах времён Виктории, написавший тёмный труд капитал, плод бессонницы и мигрени. Есть Острая забава в том, чтобы оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если бы заменить одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, простаив дивное розовое событие, которое в своё время так и не вылупилось, не просияло. Таинственна эта ветвистость жизни, В каждом было мгновении и чувствуется распутье: было так, а могло бы быть иначе, и тянутся, двоется, троется несметные огненные извилины по тёмному полю прошло. Все эти простые мысли о зыбкости жизни приходят мне на ум, когда я думаю о том, как легко могло случиться, что я никогда бы не попал в дом номер 5 на Павлении улице. Никогда бы не узнал ни Вани, ни Иваниной сестры, ни Романа Богдановича, ни многих других людей, так неожиданно и непривычно, заживших вокруг меня. И наоборот. Поселись я после призрачного выхода из больницы в другом доме, может быть, немыслимое счастье запросто бы со мной разговаривалось, как знать, как знать. Надо мной в верхнем надстроенном этаже жили русские. Познакомил меня с ними Вайншток, в которого они брали книги. Тоже очаровательный прием со стороны фантазии и управляющей жизнью. До настоящего знакомства были, впрочем, постоянные встречи на лестнице и те слегка тревожные взгляды, которыми за границей обмениваются русские. Ваню я отметил сразу и сразу почувствовал сердцебиение, как во сне. Когда добычи мечты тут, у тебя в комнате, подойди и схвати. Молодая дама с милым бульдожьим лицом оказалась впоследствии Еваниной сестрой Евгенией Евгеньевной. Муж Евгении Евгеньевны, весёлый господин с толстым носом, тоже был по рождению из лестницы. Я ему придержал как-то дверь, и его немецкое спасибо в точности прорифмовала с предложным падежом банка, в котором он, кстати, сказать, служил. У них жила родственница Мряна Николаевна, и по вечерам бывали гости, почти всегда одни и те же. Хозяйкой дома считалась Евгений Евгеньевна. У неё был приятный юмор, она-то и прозвала Аси сестру Вани в те годы, когда меньшая требовала, чтобы её звали Мон Ванной. Находя в звуке своего имени Варвара что-то толстое и реброе, я не сразу привык к этому мужскому, уменьшительному. Постепенно всё же оно приняло для меня как раз тот оттенок, который грезился Ване в томных женских именах. Сёстры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожье тяжеловатость лица старшей была у Вани только чуть-чуть намечена. И была и иначе, и как бы придавала значительности своей родность общей красоте её лица. Похоже у сестёр были и глаза, чёрно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на тёмных веках. У Вани глаза были ещё бархатнее, и в отличие от сестринных несколько блезоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления. Обе они были темноволосы и носили одинаковые причёски: пробор посередине и большой плотный узел низко на затылке. Но у старшей волосы не лежали с такой небесной гладкостью, лишены были драгоценного отлива. Мне хочется стригнуть Евгению Евгеньевну, оставить её совсем, чтобы сестёр не приходилось сравнивать. И вместе с тем я знаю, что не будь этого сходства, чего-то бы не доставало Ваниному обоянию. Вот только руки у неё были незящные. Бледная ладонь как-то не соответствовала верхней, стороны красноватой с большими костяшками, и на круглых ногтях были всегда белёсые пятнышки. Какое ещё нужно напряжение? До какой ещё пристальности дойти, чтобы словами передать зримый образ человека? Вот обе сестры сидят на диване. Евгений Евгеньевна в чёрном бархатном платье с большими бусами на белой шее, Ваня в малиновом с мелкими жемчугами вместо бус, глаза у неё сияют, переносится между чёрных бровей почему-то запудрена. Сёстры в одинаковых новых туфлях, и вот то и дело поглядывают друг дружке на ноги, и на чужой ноге, верно, выглядит лучше, чем на своей. Её родственница, Марианна Николаевна, белокурая женщина, врач с интенсивной манерой говорить, рассказывает Смурову и Роману Богданчу о ужасах гражданской войны. Муж Евгении Евгеньевны, Хрущёв, весёлый господин с толстым бледным носом, который он постоянно тискает, подтягивает, пытается отвернуть сбоку, уцепившись за ноздрю, говорит: На пороге соседней комнаты с Мухиным, молодым человеком в пильняне, оба стоят у бокам двери друг против друга, как криатиды. Мухин и величавый роман Богданч давно уже бывают здесь. Смуров же появился сравнительно недавно, но этого сразу не скажешь. Не было застенчивости. который так выделяет человека среди людей хорошо друг друга знающих, связанных между собой условными отзвуками былых шуток, живыми до них именами, так что новый появившийся чувствует себя, как если бы он вдруг вспохватился, что повесть, которую он принялся читать в журнале, началась уже давно в каких-то предыдущих неизвестных номерах, и слушая общий разговор, богатый намёками на неведомое, он молчит, переводит взгляд с одного на другого, смотря по тому, кто говорит, и чем быстрее реплики, тем подвижнее его глаза. Вскоре незримый мир, живущий в словах окружающих, начинает его теготить. Ему кажется, что нарочно затеян разговор, куда он не вхож. Но если порой смуров и чувствовал себя неловко, он во всяком случае не показывал этого. Признаюсь, в те первые вечера Он на меня произвел довольно приятные впечатления. Был он рост и небольшого, но ладен и ловок. Его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно. Улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медливши у него на губах говорил он мало но всё высказываемое им было умно и уместно а редкие шутки его слишком изящные чтобы вызвать бурный смех открывали в разговоре потайную дверцу впуская неожиданную свежесть казалось что он не мог сразу же не понравиться Ване именно этой благородной загадочной скромностью бледностью улба и узостью рук кое что На первое слово благодарствуйте, произносимое полностью, с сохранением букета согласных, должно было непременно открыть чуткому наблюдателю, что Смуров принадлежит к лучшему петербургскому обществу. Марианна Николаевна, говорившая о бурысах войны, на мгновение умолкла, почувствовав наконец, что бородатый и пышный роман Богданъ давно хочет вставить своё словцо. который он держал во рту как большую карамель. Но ему не повезло. Смуروف оказался проворней. Внимая ужасам войны, сказал с улыбкой Смуروف: "Мне не жаль ни друга, ни матери друга, а жаль мне тех, кто на войне не побывал". Трудно передать, какое музыкальное наслаждение в жужжании пуль, или когда летишь карьером в атаку. Война всегда отвратительна. Сухо перебила Марианна Николаевна. Я дретно иначиво воспитан, чем вы, человек отнимающий жизнь у другого всегда убийца, будь он палач или кавалерист. Я лично сказал Смуров, но он опять перебил. Военная доблесть это пережиток прошлого. В течении моей врачебной практики мне часто приходилось видеть людей из калеченных и выбитых из жизни войной. Человечество стремится к другим идеалам. Нет ничего унизительнее, чем быть пушечным мясом. Может быть, другое воспитание? Я лично, — сказал Смуров. Другое воспитание? Быстро, — продолжала она, — в идеях гуманности и общекультурных интересов заставляет меня на это смотреть другими глазами, чем вы. Я ни в кого не палила и никого не закалывала. Будьте покойны. Среди врачей моих коллег больше найдется героев, чем на поле битвы. Я, лично, сказал Смуров. Но довольно об этом, отрезала Мриана Николаевна. Я вижу, что ни вы меня не убедите, ни я вас. Прения закончены. Наступило лёгкое молчание. Смуров спокойно размешивал ложечкой чай. Да, очевидно, он бывший офицер, смельчак, партнёр смерти и только из скромности ничего не говорит о своих приключениях. А я вот что хотел рассказать, грянул Роман Богданч. Вы упомянули о Константинополе, Мряна Николаевна. Был у меня там один хороший знакомый, некий Кошмарин. Впоследствии я с ним поссорился, он был страшный резкий и вспыльчив, хотя отходчив и по-своему добр. Он между прочим одного француза избил до полусмерти из-за ревности. Ну, Вот он мне рассказал следующую историю. Рисует нравы Турции. Представьте себе. Неужели избил? Прервал Смуров с улыбкой. Вот это здорово, люблю. До полусмерти, сказал Роман Богданч и пустился в повествование. Смуров, слушая, одобрительно кивал, и было видно, что такой человек, каков он, несмотря на внешнюю скромность и тихость, стоит в себе некий пыл и способен в минуту гнева сделать из человека шашлык, а в минуту страсти женщину умыкнуть под плащом ветреной ночью, как сделал кто-то в рассказе Романа Богданча. Ваня, если разбиралась в людях, должна была это заметить. У меня всё подробно в дневнике изложено, самодовольно закончил Роман Богданч и хлебнул чаю. Мухин и Хрущев опять застыли по косякам. Ваня и Евгения Евгеньевна оправили платье на коленях совершенно одинаковым жестом. Марья Анна Николаевна ни с того ни с сего уставилась на Смурова, который сидел к ней в профиль и по рецепту мужественных тиков играл желваками и скул под ее недоброжелательным взглядом. Он мне нравился. Да, он мне нравился, и я чувствовал себя. Что чем пристальнее смотрит Мриана Николаевна, культурная женщина, врач, тем отчетливее и стройнее растёт образ молодого головореза с железными нервами, бледного от прежних бессонных ночей в степных балках, на разрушенных снарядами станциях. Казалось, всё обстоит благополучно.